Второе. Мифы о снижении веса. Большинство людей с избыточным весом очень хочется похудеть. Но иногда их отчаянное настроение искусственно подогревают СМИ, косметические и фармацевтические компании и производители продуктов питания. Движимые стремлением к наживе и нещепетильной выборе средств, эти многомиллиардные индустрии всеми силами стараются извлечь выгоду из вашей тревоги по поводу проблем с фигурой. Они устанавливают так называемые стандарты красоты, пытаясь вызвать у легковерных людей чувство уязвимости, понизить их самооценку и заставить поверить в то, что им необходимо вести постоянную борьбу с лишними килограммами, чтобы оставаться здоровыми и хорошо выглядеть, в кавычках. Логика простая и заманчивая, но это ловушка, из которой не выбраться. Когда вы доводите себя до полного отчаяния, индустрии чудодейственных продуктов предлагают способ вернуть вас в нормальное здоровое состояние и, разумеется, восстановить идеальный вес. С точки зрения корпоративных хищников, у вашей проблемы есть единственное решение – приобрести один или несколько сотен продуктов для похудения, которые они поставляют на рынок. Миллионы людей во всем мире разделяют этот однобокий медицинский взгляд на проблему и руководствуются обреченными на провал методами борьбы с весом. Ситуация очень похожа на попытку сформировать коллективную психологическую установку способную сотворить финансовое чудо для горстки людей. С ее помощью удается заполнять полки магазинов все большим количеством продуктов высокой степени переработки, а толстяков не становится меньше. Если бы пищевая промышленность и фармацевтические компании не проводили такую политику, то кто платил бы деньги за предлагаемые бесчисленные таблетки, снадобья, программы, призванные вернуть стройность. Физические упражнения и диета – краеугольные камни большинства методик снижения веса. Для продвижения большей части товаров и лекарств именно эти два аспекта используются в рекламных целях. Правда, существует еще ряд неординарных секретов, сверхбыстрого, но абсолютно безопасного, в кавычках, избавления от лишнего веса. Одна из рекомендаций, которой следуют миллионы людей с избыточным весом – уменьшить калорийность пищи. Так вы будете потреблять энергии меньше той, которую тело сжигает в процессе нормальной жизнедеятельности. Индустрия снижения веса даже создала особый жаргон, способный легко сбить с толку любого человека со средним уровнем интеллекта. Достаточно один раз посетить диетолога, чтобы слова «обезжиренный», «низкоуглеводный», «малокалорийный» и «обогащенная клетчаткой» стали преследовать вас днем и ночью. Что касается физических упражнений, то здесь забивают голову такими невразумительными выражениями, как «сжигать жир, наращивая мышцы», «качать железо», «высокоинтенсивные упражнения», «достаточный объем кардиотренировок», «пройти лишнюю милю» и поговорками типа «красота требует жертв». Смысл ясен. Ешьте меньше, сжигайте больше и наказывайте ваше тело. Строгие диеты. У тучного человека, севшего на диету, по идее сразу должны исчезнуть всякие основания для беспокойства. Однако я не могу точно сказать, как это отразится на сложных пищеварительных процессах и в целом на здоровье. Тем не менее шоковые строгие диеты и программы лечебного голодания не теряют популярности. Хороший пример знаменитая диета Аткинса. По некоторым оценкам в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда Америку и многие другие страны захлестнула мода на эту методику питания, ее опробовал каждый одиннадцатый американец. А всего низкоуглеводными диетами увлеклись 18% населения. Объемы продаж насыщенных углеводами продуктов, таких как макароны и рис, пережили небывалое падение. И пищевую промышленность охватила паника, которая сильнее всего затронула производителей ряда ведущих брендов. В то же время кое-кто не применил подзаработать на низкоуглеводной лихорадке. и выбросил на рынок пользующийся спросом товар. Например, компания Coca-Cola представила новый напиток C2, в котором содержание углеводов, сахара и калорий было понижено в два раза по сравнению с обычной колой. Но, как любая мода, популярность диеты Аткинса пошла на убыль в связи с разгоревшимися спорами по поводу последствий Таких радикальных диет и довольно быстро сошла на нет. Физические упражнения. Для любителей поэкспериментировать со здоровьем, кому мало одной диеты, у так называемых экспертов есть другая формула успеха. Подвергайте себя безумным нагрузкам. Одновременно соблюдайте строгую диету. И через какое-то время свершится чудо. Нужно быть довольно смелым, упорным и энергичным, чтобы сознательно доводить себя до изнеможения и истощать ресурсы организма. Добавки. Для помешанных на диетах припасено кое-что еще. Пищевые добавки, витаминные комплексы и энергетические напитки. И можно ли считать чистым совпадением наличие готовых решений почти всех трудностей, возникающих у желающих похудеть? Диетические таблетки любимая детище индустрии снижения веса – диетические таблетки. Одна из их разновидностей, действующая как средство подавления аппетита, явилась прямо из африканской пустыни. Представьте фурор, который она произвела. Наконец-то современная наука открыла древние снадобья, способное избавить от ожирения. Это был экстракт худии гордони, кактусовидного растения из семейства кутровых. Оно содержит химическое соединение, которое относится к гликозидам и обозначается совершенно нейтрально – R57. Совет по научным и промышленным исследованиям ЮАР, ЦС первым выделил Р57 и запатентовал его в 1996 году. Позже зарегистрированная в Великобритании компания Фитофарм получила лицензию на производство синтетического Р57 для коммерческого использования. Участие в проекте. приняла и Pfizer, однако вскоре обнаружилось, что препарат вызывает серьезные побочные эффекты и приводит к поражению печени. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США FDA, не одобрило R57, но его продолжают назначать и продавать нелегально, особенно через интернет. Активатор метаболизма. Усилители обмена веществ – еще одно средство для желающих почти мгновенно похудеть. По мнению сторонников этих препаратов, активаторы метаболизма существенно ускоряют обменные процессы, вызывая сильный термогенный эффект. Другими словами, они заставляют организм резко повысить выработку тепла, что по идее должно способствовать липолизу или расщеплению жира. Гипноз. Еще одним оригинальным способом быстрого решения проблемы веса является, хотите верьте, хотите нет, гипноз. Специалисты по этой части выставляют за свои услуги поистине астрономические счета. И под гипнозом заставляют человека поверить в то, что одни продукты ему вредны, а другие полезны. Если бы все действительно было так просто. Умные продукты. Конкуренцию гипнозу составляет еще один новоизобретенный путь к стройности – здоровый фастфуд. По мнению пропагандистов этих блюд, для тех, кто следит за калориями, теперь можно не бояться заходить в Макдональдс, Бургер Кинг и Вендис. Если животные, убиваемые для приготовления бургеров, будут пастись на вольных пастбищах, то блюда, в которых использовано их мясо, смогут обеспечить нужную калорийность рациона. Думаю, нетрудно догадаться, кто оплачивает распространение этих незаслуживающих доверия заявлений. Индекс массы тела. И еще одно распространенное заблуждение, касающееся веса, состоит в том, что всех людей можно подогнать под одну мерку. Необходимость предложить тем, кто следит за фигурой и страдает избыточным весом, контрольный эталон для сравнения заставила специалистов создать концепцию индекса массы тела ИМТ. Она была охотно принята на вооружение системой здравоохранения авторами программ коррекции веса и диетологами в качестве критерия, позволяющего определить: есть у вас избыточный вес? или нет.